Глава 16. Всю ночь он беспокойно метался в постели и уснул только в 6 часов. Встал поздно, сошел вниз в десятом часу, бледный, с опухшими веками. Кристин уже позавтракала и ушла из дому. В другое время его бы это не огорчило. Сегодня же он с острой болью почувствовал, какими чужими они стали друг другу. Когда миссис Беннет принесла ему хорошо поджаренный бекон с яйцами, он не смог проглотить ни кусочка, в горле был спазм. Он выпил чашку кофе, потом, под влиянием внезапного побуждения, смешал виски с содовой и выпил. Надо было приступать к рабочему дню. Машина еще держала его, но движения уже были менее автоматичны, чем раньше. Слабое мерцание, неверный луч света начинал проникать в темную путаницу его чувств. Он понимал, что стоит на краю какого-то крутого глубокого обрыва. Знал, что раз сорвавшись в эту пропасть, из нее уже не выберется. Он отпер гараж и выкатил автомобиль. От этого усилия у него даже вспотели ладони. Прежде всего нужно было ехать в больницу Виктории, Он договорился с доктором Тарагудом, что тот осмотрит сегодня Мэри Боланд, И пропустить этого никак не хотел. Он медленно поехал в больницу. В автомобиле он чувствовал себя лучше, чем во время ходьбы пешком. Он так привык к нему, что правил уже автоматически. Он доехал до больницы и пошел наверх в палату. Кивнув сестре, подошел к кровати Мэри, взяв по дороге ее температурный листок, затем сел на край постели, покрытой красным одеялом, охватив взглядом все сразу, и ее радостную улыбку и большой букет роз подле кровати, в то же время просматривая листок. Температура Мэри ему не понравилась. — Доброе утро, — сказала Мэри. — Правда, красивые цветы. Их вчера принесла Кристин. Он посмотрел на нее. Щеки ее уже не пылали румянцем, но она немного похудела за эти дни в больнице. «Да, красивые. Как вы себя чувствуете, Мэри?» «Ох, хорошо. Глаза ее сначала опустились, затем снова поднялись на него, полной теплого доверия. Во всяком случае, я знаю, что теперь буду недолго хворать. Вы меня живо вылечите». Вера, звучавшая в этих словах, а больше всего, сиявшая во взгляде Мэри, острой болью отозвалась в сердце Эндрю. Он подумал, если здесь случится беда, это будет для него окончательным ударом. В эту минуту доктор Таррегуд пришел делать обход палаты. Войдя и увидав Эндрю, он сразу направился к нему. «Доброе утро, Мэнсон!» Сказал он приветливо. «Ну, что это с вами? Вы больны?» Эндрю встал. «Я вполне здоров, благодарю вас». Доктор Тарагут посмотрел на него как-то странно, потом повернулся к постели. «Очень хорошо, что вы хотите вместе со мной осмотреть больную. Сестра, дайте ширму». Минут десять они выслушивали Мэри, Затем Таргут прошел к нише дальнего окна, где они могли поговорить, не будучи услышанными. «Итак?» — начал он. Эндрю как в тумане услышал собственный голос. «Не знаю, какого вы мнение, доктор Таргут, но мне кажется, что течение болезни не совсем удовлетворительно». «Да, есть две-три вещи, которые...» Таргут подергал узкую бородку. Мне показалось, что имеется небольшое расширение. О, этого я не думаю, Мэнсон. Температура очень неустойчива. Хм, пожалуй. Извините мое вмешательство, я прекрасно помню о разнице наших положений. Но эта больная очень дорога мне. Не найдете ли вы возможным при данных обстоятельствах применить пневмоторакс? Вы помните, я очень настаивал на этом, когда Мэри, когда больная поступила к вам. Таргут покосился на Мэнсона. Лицо его изменилось, собралось в упрямой складке. Нет, Мэнсон, я не вижу в данном случае необходимости в пневмотораксе. Тогда не находил, и теперь не нахожу. Последовала пауза. Эндрю не мог больше произнести ни одного слова. Он знал Тары Гуда, его свои нрави и упрямства. Он чувствовал такое физическое и душевное изнеможение, что не в силах был затевать спор, явно бесполезный. Он слушал с неподвижным лицом, как Тары Гуд важно излагал свое мнение о болезни Мэри. Когда тот закончил и стал обходить остальных больных, Эндрю вернулся к Мэри, сказал ей, что завтра придет опять навестить ее, И ушел из палаты. Прежде чем уехать из больницы, он попросил швейцара позвонить к нему домой и передать, что не приедет к ланчу. Было около часа. По-прежнему расстроенный, погруженный в мучительный самоанализ, Эндрю почувствовал слабость от голода. Неподалеку от Баттерси-Бридж он остановился перед маленькой дешевой чайной. Здесь заказал кофе и горячие гренки с маслом, но смог только выпить кофе, кусок не шел ему в горло. Он видел, что официантка с любопытством смотрит на него. — А что, разве гренки не хороши? — спросила она. — Я переменю тогда? Эндрю отрицательно покачал головой, спросил счет. Пока девушка писала его... Он поймал себя на том, что бессмысленно считает блестящие черные пуговицы на ее платье. Когда-то давно в классе Бленелийской школы он вот точно так же не мог оторвать глаз от трех перламутровых пуговок. За окном над темзой навис гнетущей тяжестью желтый туман огней как во сне Эндрю вспомнил, что сегодня ему надо быть в двух местах на Уэлбэк-стрит. Он медленно поехал туда. Шарп злилась, как всегда, когда он просил ее прийти в субботу. Но даже она осведомилась, не болен ли он. Затем, смягчив голос, так как Фредди пользовался у нее особым уважением, сообщила, что доктор Хэмптон... Звонил ему сегодня утром два раза. Она вышла из кабинета, а Эндрю продолжал сидеть за столом, глядя в одну точку перед собой. Первый пациент явился к половине третьего. Это был больной с пороком сердца, молодой клерк из департамента горной промышленности, которого направил к нему Джил, и который действительно страдал от болезней сердечных клапанов. Эндрю посвятил ему много времени и внимания, задержал молодого человека тщательно и подробно объясняя, как ему следует лечиться. Под конец, когда тот полез в карман за своим тощим бумажником, он поспешно сказал ⁇ Нет, пожалуйста, не платите сейчас, подождите, пока я не пошлю вам счет ⁇ Сознание, что никогда он этого счета не пошлет, что он утратил жажду денег и снова способен презирать их, принесло ему странное утешение. Затем вошла вторая посетительница, женщина лет 45, мисс Базден, одна из его самых верных поклонниц. У Эндрю при виде этой женщины упало сердце. Богатая, себелюбивая, склонная к эпохондрии, она представляла собой более молодую и более эгоистичную копию, той миссис Реберн, которую он когда-то вместе с Хэмптоном навестил в лечебнице Иды Шеррингтон. Он устало слушал, подперев лоб рукой, как она улыбаясь, подробно излагала все, что происходило в ее организме за те несколько дней, которые прошли со времени ее последнего визита к нему. Неожиданно он поднял голову. Зачем вы ходите ко мне, мисс Базден? Она оборвала начатую фразу, верхняя часть ее лица еще хранила довольное выражение, но рот медленно раскрылся. — Да, я знаю, это я виноват, — продолжал Эндрю. — Я велел вам прийти. Но вы, собственно, ничем не больны. «Доктор — Доктор Менсон! ахнула она, не веря ушам. Это была правда. Он с жесткой проницательностью объяснял все симптомы болезни лишь ее богатством. Она никогда в своей жизни не работала, тело у нее было нежное, раскормленное, присыщенное. Она плохо спала, потому что не упражняла своих мускулов, она и мозга своего не упражняла. У нее в жизни только и было дело, что стричь купоны да размышлять о дивидендах да бронить свою горничную, да придумывать меню для себя и любимой собачонки. Эндрю думал, если бы она могла вот сейчас выйти отсюда и заняться каким-нибудь настоящим делом, перестать принимать все эти пилюли, болеутоляющие, снотворные, всякую другую ерунду, отдать часть своих денег бедникам, помогать другим людям и перестать думать о самой себе... Она никогда, никогда не сделает этого бесполезно и требовать этого от нее. Она духовно мертва, и... Господи, помоги! Он сам тоже. Он с трудом произнес. Вы извините меня, мисс Базден, но я больше ничем не могу быть вам полезен. Я... Я, может быть, уеду но вы без сомнения найдете сколько угодно других врачей, которые более чем охотно будут вам угождать. Она несколько раз открыла рот, а затем на лице ее выразился настоящий ужас. Она была уверена, твердо уверена, что Эндрю сошел с ума. Она не стала с ним спорить. Поднялась, торопливо собрала свои вещи и поспешила уйти. Эндрю, готовясь идти домой, с решительным видом захлопнул ящики стола. Но не успел он встать, как в комнату влетела повеселевшая сестра Шарп. — К вам, доктор Хэмптон. Он пришел сам, вместо того, чтобы звонить. Через минуту вошел Фредди, с беспечным видом закурил сигарету и бросился в кресло. По глазам видно было, что он пришел с какой-то специальной целью — Никогда еще он не был так дружески приветлив. Извини, старик, что беспокою тебя в субботу, но я знал, что ты здесь, так что гора пришла к Магомету. Слушай, Мэнсон, мне известно все относительно вчерашней операции, и не скрою от тебя, что я чертовски доволен. Давным-давно пора открыть тебе глаза на милейшего Айвари. В голосе Хемптона неожиданно прозвучало злоба. Ты, конечно, знаешь, что в последнее время у меня испортились отношения и с Айвори, и с Фридманом. Они нечестно поступали со мной. Между нами тремя было заключено кое-какое соглашение, и оно было очень выгодно. Но теперь, теперь я убежден, что оба они надували меня и забирали в некоторых случаях мою долю дохода. Да и кроме того, мне до тошноты надоела дурацкая важность Айвори. Он не хирург, ты совершенно прав. Он специалист по абортам и больше ничего. — Ах, ты не знал? Ну, можешь мне поверить, это святая истина. Милях в ста, не больше, от этого дома есть несколько лечебниц, которые только для этого и существуют. Все там весьма парадно и совершенно открыто, разумеется. И Айвари там — главный скоблильщик. Фридман тоже немногим лучше. Он просто сладенький, мелочный, торговец с наркотиками, и он не так ловок, как Айвари. Теперь вот что, Стрина. Я с тобой говорю ради твоей же пользы. Я решил, что ты узнаешь всю подноготную об этих господах, потому что хочу, чтобы ты бросил их и действовал только со мной заодно. Ты слишком зеленый новичок в этих делах, и ты до сих пор не получал того, что тебе следовало. Разве ты не знаешь, что когда Айвори получает за операцию 100 геней, он отдает 50 тому, кто его рекомендовал? Вот потому-то его и рекомендуют, понимаешь? А что он давал тебе? «Жалкие 15-20 геней». Это безобразие, Менсон. И после того, как он вчерашнюю операцию сделал, как сапожник, я бы на твоем месте с ним больше не связывался. Я им еще ничего не говорил, но вот у меня какой план, Менсон. Давай порвем с ними со всеми и будем действовать вдвоем. Небольшой, но тесной компании. В конце концов, мы с тобой старые университетские товарищи, не так ли? Ты мне нравишься, ты мне всегда нравился. И я могу научить тебя множество вещей. Фредди остановился, чтобы закурить новую сигарету, потом улыбнулся Эндрю ласково, широко, как бы желая показать свои достоинства будущего компаньона. Ты не поверишь, какие выгодные дела я проводил. Да вот, например, последнее. Три гинеи за впрыскивание стерилизованной воды. Раз больная приходит для впрыскивания вакцина, я забыл распорядиться, чтобы мне приготовили эту проклятую штуку. Ну, чтобы не разочаровывать ее, я впрыснул ей H2O. На другой день она приходит опять сказать, что чувствует себя лучше, чем после всех прежних впрыскиваний. Я стал продолжать. «Почему нет?» Все сводится к вере больного и бутылке подкрашенной воды. Уверяю тебя, я могу, если понадобится, напичкать их всей фармакопией. Я никакой какой-нибудь не учу. О, нет. Я мудр. И если мы с тобой, Менсон, будем действовать сообща, ты с твоими знаниями, а я с своей ловкостью, мы попросту будем снимать сливки. Всегда, понимаешь ли, нужны два человека, чтобы один мог ссылаться на мнение другого. И я уже присмотрел одного модного молодого хирурга в сто раз лучше Айвори. Можно будет потом и его привлечь. Может быть, даже открыть свою лечебницу. Это... это уже будет просто клондайк. Эндрю не шевелился, точно деревенев. Хэмптон не возбуждал в нем негодования, одно лишь горькое омерзение. Ничто не могло яснее показать ему, в каком он положении, что сделал и к чему идет. Наконец, видя, что от него ждут ответа, он сказал неохотно. — Я не могу работать с тобой, Фредди. Я... мне всё вдруг опротивило пожалуй, брошу все. Итак, слишком много здесь шакалов. Есть хорошие люди, которые стараются делать настоящее дело, работают честно, добросовестно, но остальные попросту шакалы. Так я называю тех, кто проделывает ненужные впрыскивания, вырезает гланды и аппендиксы, которые человеку не мешают, Тех, которые перебрасываются между собой пациентами, как мечом, а потом делят барыши, делают аборты, рекомендуют псевдонаучные средства в вечной погоне за гинеями. Лицо Хэмптона медленно наливалось кровью. — Какого черта? — прошипел он. — Ну а ты-то сам лучше? — Я знаю, Фредди. С усилием произнес Эндрю, что я не лучше. Не будем ссориться. Ты был когда-то моим лучшим другом. Хэмптон вскочил с места. — Ты что, рехнулся? — Может быть. Но я хочу попробовать не думать больше о деньгах и материальном успехе. Не эта дорога честного врача. Если врач зарабатывает пять тысяч фунтов в год, значит, с ним неблагополучно. И как... как можно использовать для наживы человеческие страдания? «Идиот проклятый!» — воскликнул Хэмптон, повернулся и вышел из кабинета. А Эндрю, одинокий, безутешный, продолжал сидеть за столом. Наконец он встал... И отправился домой. Подъезжая к Чесбаратерас, он почувствовал, что у него сильно бьется сердце. Был уже седьмой час. Все пережитое за этот трудный день сказалось в нем разом большой усталостью. Рука его сильно тряслась, когда он поворачивал ключ в замке. Кристин была в гостиной. При виде ее бледного, застывшего лица Эндрю пронизала дрожь. Он жаждал, чтобы она спросила его о чем-нибудь, проявила хоть какой-нибудь интерес к тому, как он провел эти часы вдали от нее. Но она только произнесла тем же ровным, невыразительным голосом. «Поздно ты сегодня? Не выпьешь ли чая перед приемом?» «Сегодня приема не будет». — ответил он. Она посмотрела на него. «Но ведь сегодня суббота. Твой самый большой приемный день». В ответ он только попросил ее написать объявление, что сегодня амбулатория закрыта. Это объявление он сам приколол на дверях. Сердце у него колотилось так сильно, точно готово было разорваться. Когда он шел обратно по коридору, Кристин стояла в кабинете бледнее прежнего. В глазах ее читалась безумная растерянность. — Что случилось? — спросила она не своим голосом. Эндрю поглядел на нее. Тоскливый ужас рванулся из сердца, хлынул безудержным потоком, лишил его последнего самообладания. — Кристин! — Все, что он чувствовал, вложил он в это одно слово, и, зарыдав, упал к ее ногам.